Глава 79. Никс наблюдала, как Дал с великими предосторожностями и нежностью отвязывает у пришнефы. Плечи у него тряслись, но она не знала, от горя или от ярости. Выбравшись из воды, он протянул ей седло, увешанное путаницей под пруг. Выглядело все это сложным, но Никс сразу же узнала назначение каждой детали, черпая знания из обрывков воспоминаний, как Далла, так и древних всадников Рашке. Их седла почти ничем не отличались друг от друга. Дал снял с Матиса второй, а затем присоединился к ней. В его глазах были боль и мольба. «Попроси их!» Ей хотелось возразить, но она знала, что у них нет иного способа вернуться в приют, и Дал был прав в одном. «Мы уже делали это раньше». Знания тех древних всадников с определенного момента хранились как в ее памяти, так и в памяти Дала. Грелин догадался, о чем ее просит Далл. «Ты хочешь сказать, надо попытаться оседлать пару рашке, чтобы долететь обратно в приют?» «Надо же как-то вернуться. Изнуряющая жара, нехватка пресной воды, сера в воздухе. Мы продержимся не больше одного-двух дней». «Может, есть какой-то другой способ. Даррент обещал поискать и нас с пустельги, если мы не вернемся». Никс покачала головой, припомнив свое огненное видение приюта. «Возможно, для пустельги уже слишком поздно». Вика с жестами выразила свою молчаливую поддержку задуманному плану. «Раз уж мы застрялись здесь, то вполне можно попробовать». Джейс стоял, скрестив руки на груди. «Здесь только два седла», — Расступив руки, он махнул на остальных. «А как насчет нас?» — ответил ему Дау. «Рожки отлично умеют переносить живую добычу обратно в свои логовища. Его слова явно не обрадовали Джейса, особенно использованное тем сравнение. Грейлин явно колебался, но выбор был не за ним. Никс повернулась к шее. «Можешь помочь мне связаться с ними?» Бронзовая женщина кивнула. Прежде чем присоединиться к ней, Никс провела ладонью по макушке Башали, ее пальцы пробежались по его уху и по мягкой щеке, заимствуя немного его тепла и его любви. Она знала, что ей понадобится и то, и другое. Закончив, Никс встала рядом с шеей. «Я готова. Вместе они стали усиливать свое сияние, позволяя ему согреть кожу и бронзу. Никс начала первой. с и мелодии, навеянные воспоминаниями о Рашке, деливших небесные просторы со своими верными всадниками. Она вложила в нее свои собственные надежды, оттачивая каждую ноту, чтобы прояснить свою потребность, свое желание. Наконец, позволила этим золотым нитям вырваться из себя как из губ, так и из сердца. Протянула их к шее, которая уже была готова к этому. Бронзовая женщина тоже запела. Ее мелодия надрывала душу, выражая то, что было утрачено, и то, что так хотелось вернуть. Никс знала, что шея ничего не помнит о тех прошлых полетах, о тех древних узах между всадниками и их крылатыми спутниками. Тем не менее, каждая нота звучала пронзительно и правдиво, рождаясь и собственной потери шеи. Ее одиночество и потребность в связи проникли в исходящие от них с нити, добавляя им проникновенности и настойчивости, которые никого не могли оставить равнодушным. Эти завивающиеся нити стали подниматься высоко в небо, словно золотистый дым какого-то древнего костра. Один из гигантов устремился вниз. Размах его крыльев был настолько широк, что не было необходимости ими размахивать. Любые движения, которыми Раашке направлял свой полет, были всего лишь рябью на этих огромных парусах. Он по-прежнему держался достаточно высоко, но все-таки задел эти золотые нити. И в этот момент Никс ощутила всю необъятность его интеллекта. Это был не только этот один единственный Раашке, но и все они разом. Она задрожала от благоговения, как пылинка перед Богом, а затем гигантский зверь заскользил прочь, поднимаясь по медленной спирали в столбе горячего воздуха. Ответа не было, даже просто хоть какого-то отклика. Поняв, что больше ничего не может сделать, Никс позволила своему напеву затихнуть. Золотые нити наверху превратились в отдельные искорки, которые вскоре рассеялись и потускнели, словно тлеющие угли в угасающем костре. «Что случилось?» — спросил Джейс, когда она отошла от шии. «Я не знаю», — Никс пожала плечами. «Думаю, надо немного подождать». И едва она успела сделать несколько шагов, погруженная в размышления, как Грейлин железной хваткой стиснул ей руку. Вика составилась вверх, изумленно выдохнув. Джейс машинально шагнул ближе к остальным. Дал удовлетворенно кивнул. «Они идут к нам!» Шестеро Раашке в небесах отделились от остальных. Каждый из них был как минимум в десятеро меньше тех древних гигантов, но они все равно были огромны. Один за другим они метнулись вдоль реки, неуклонно снижаясь. За ними следовала группа крыльев, поменьше образуя эскорт. Оторвавшись от них, шестерка низко пролетела над путниками в потоке горячего воздуха, приземляясь на скалы и в луны. Темные глаза зверей настороженно сверкали. Крошечные ушки навострились. Большие гибкие лепестки над узкими щелями ноздрей ритмично открывались и закрывались. Они тяжело дышали на жаре, слегка приоткрыв острые клыки. Их крылья оставались высоко поднятыми, готовые в любой момент сорвать зверей с места. Башали опасливо отпрянул, наверняка припомнив свою первую встречу с Рашке, но встревожило их появление не только его. «Ты и вправду собираешься оседлать их?» — сурово спросил Грейлин. «И только посмотрите на эти когти!» — пробормотал Джейс, сосредоточившись на своем собственном средстве передвижения. «Давайте-ка сначала я», — предложил Дау. Никс шагнула к нему. «Мы сделаем это вместе». Она протянула ему руку, он взял ее. Когда их ладони соприкоснулись, а пальцы переплелись, вспыхнул знакомый огонь. Это было похоже на возвращение домой». У Дала осталось не так уж много силы, поэтому она позаимствовала лишь малую талику, достаточную, чтобы снова вызвать прилив уверенности и воспоминаний, показав Рашке то, что они с Далом хотят сделать. Это был первый пробный шаг к возобновлению древней связи. Они направились к крылатым чудищам. Трое немедленно шарахнулись в сторону, все еще настороженные, предупреждающие шипя. У четвертого тоже сдали нервы, но пара осталась» их когти судорожно вонзались в камень. Они сдвинули брови, изучая знакомцев сначала одним глазом, потом другим. Все еще купаясь в этом золотистом сиянии, Никс с Далом стали осторожно приближаться к ним. Прилетевшая от Даала воспоминания она сразу же передала этой паре, видение всадника, пристраивающего на спину рашке седло, затягивающего подпруги, Картина эта была пронизана восторгом и радостью как всадника, так и его крылатого скакуна, а также глубоко укоренившейся взаимной перевязанностью. «Все это может быть и вашим тоже». Одна мохнатая голова, затем и другая медленно склонились, выражая желание попробовать. Это было далеко от подтверждения, но это было лишь начало. Не говоря ни слова, не седало, разделились, направляясь к своим скакунам. Она выбрала самца, больше всего похожего на Баашалю, и позволила своей любви к своему крылатому брату засиять еще ярче. Скакун Даала оказался робкой самочкой, очень похожей на Нефу. Зная это, Никс пробудила воспоминания Даала, по-прежнему застрявшее у нее в памяти, той поры, когда он только приручал Нефу. Это было время обильной радости, множества ошибок и еще большего смеха, но в основе всего этого лежала неизменная привязанность и теплота. Никс поделилась им с обоими Рашки. Работая в паре, они с Далом закрепили свои седла, полагаясь только на свою память, инстинкт, изобретательность и несколько легких раздраженных толчков со стороны Рашки. Никс попыталась сравнить расположение ремней своего седла с седлом Дала и наоборот. Увиденное потребовало некоторой дополнительной импровизации, но в конце концов Дал удовлетворенно кивнул. Никс не была настолько уверена, но повернулась к остальным. «Готовы?» Никто явно готов не был, но откуда тут было взяться готовности? Она обошла своего скакуна, проводя по нему ладонью и не прерывая прикосновения. Потом вставила ногу в то, что сходило тут за стремя, маленький мешочек из акульи кожи, в который едва влезала ее ступня, особенно в сапоге. Нашла упор, затем подтолкнулась вверх. Колено у нее уперлось в карман на кожаном боковом клапане. Никс наклонилась и закинула вторую ногу ему на спину. Седло Оркса теперь седло Рашки, располагалось выше, чем на лошади. Покоилось оно на холке у основания шеи, и вместо того, чтобы болтать конечностями по сторонам, Никс согнула ноги и больше балансировала на коленях и носках, стараясь держаться подальше от крыльев. Когда она перенесла свой вес, Рашки пошевелился. Не для того, чтобы сбросить ее, а чтобы получше уравновесить свою ношу. Никс провела пальцами по густой шерсти у него на шее. «Ты тоже это помнишь», – прошептала она, зная, что у всех рожки один разум, одна память. «Все мы уже делали это раньше». Неловко склонившись в седле, Никс бросила взгляд на Далла. Тот балансировал на коленях, явно чувствуя себя более комфортно, чем она после многих лет езды верхом на Оркса. Наверное, ему пришло в голову то же самое. Его взгляд скользнул к реке, к огромным телам, лежащим у берега. Воды ее опять стали чистыми, кровь Оркса, как и их жизни, давно унесло быстрым течением. Дал опустил взгляд, и его руки легли на две кожаные рукояти у переднего края седла. Здесь не было поводьев, которые использовались для управления Оркса. Все управление заключалось в правильном балансе и давлении коленей, подкрепляемых инстинктивным взаимопониманием между всадником и его скакуном. Костяшки пальцев у Даала побелели, когда в нем вновь закипела ярость. Его рожки ощутил его гнев и вздрогнул, замахнув крыльями. Никс поняла, что медлить нельзя, иначе гнев ослабит контроль Даала, и их крылатые скакуны запаникуют. Она приподнялась в седле чуть выше, крикнув остальным. «Мы уходим! Постарайтесь не двигаться! Вытяните руки в стороны!» Сделав глубокий вдох, Никс послала сияющие нити, парящие в воздухе, к другим рожке, усилила то, чем уже поделилась гигантскими зверями, с разумом морды. В прошлом рожке переносили пантеанцев, вцепившись в них когтями и прижав поближе к теплу своих махнатых тел. Четверых недоверчивых рожке вполне устроил такой способ размещения седаков. Перетаскивание пойманной добычи между приютом и пастью в собственных когтях было им хорошо знакомо. Только здесь маршрут был обратным и последующего кормления не предусматривал. Попрыгав с утесов, четверо рожки низко пронеслись над рекой и на лету подхватили тех, кто собрался на берегу. Не слишком нежно. Всех четверых без церемоны сдернули со скалы. Тот зверь, что пытался поднять шию, чуть не разбился. Он раскачивался, боролся и, наконец, обрел нужный ритм, поднимая свой бронзовый якорь ввысь. Прежде чем Никс успела пожелать этого или произнести вслух, ее скакун рванулся вверх. Застигнутая врасплох, она соскользнула назад, но вовремя уперлась в выступ седла, удержавший ее на месте. Ее пальцы, костяшки которых теперь побелели точно так же, как и у Далла, крепко вцепились в ручки по бокам от седла. Желудок провалился куда-то глубоко в живот. Оглянулась Никс как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рашки дала тоже взлетает. Баашалиев взметнулся в воздух вслед за ними. Она резко обернулась, колеблясь между ужасом и радостью. Другие, реевшие в воздухе рожки поменьше размерами, бросились им вслед, образуя почетный эскорт. Никс скорчилась в седле изо всех сил, пытаясь как следует усесться и сохранить равновесие. И вскоре поймала себя на том, что управляет своим рожке, даже об этом не задумываясь. Ее колено сдвинулось словно само по себе, и рожке сразу же заложил крутой разворот. Она опустилась пониже в седле, позволяя ветру трепать ее волосы. Никс опустила лицо, чтобы защитить от его напора глаза, вглядываясь вперед из-под бровей. Все это казалось правильным. Она поняла, что происходит. Это было пробуждение старых воспоминаний смешение инстинктов и рефлексов прошлого с ее нынешними, и не только у нее. Рашке под ней тоже постепенно откликался, вспоминая, попадая в знакомый ритм равновесия между всадником и скакуном, они описали широкий круг, выходя из пасти, используя восходящие потоки горячего воздуха не меньше, чем силу крыльев. Взгляд, брошенный назад из-под локтя, показал ей огненную паутину пропастей и трещин. Набирая высоту, они отошли от нее и устремились к изломанному ледяному утесу на западном краю щита. Воздух быстро остыл, а мир потемнел, освещаемый лишь звездами, луной и их отражением ото льда. Никс еще больше наклонилась, чтобы оказаться поближе к очагу тепла под собой. Ей не требовалось указывать своему скакуну, куда лететь, этим с ним уже поделились. Рашкев взмыл еще выше, сились перевалить через ледяной утес. На миг Никс уверилась, что у них ничего не выйдет. Приготовилась уже к столкновению, но в последний момент, сильно взмахнув крыльями, они перемахнули через край. Он оказался так близко, что Никс могла поклясться, что может протянуть руку и провести пальцами по льду. Дальше ее рожке уже спокойно скользил над щитом, поднимаясь и опускаясь вместе с его контурами. Звезды сверкали над головой, как осколки льда, Воздух становился все холоднее, покрывая инеем ей спину и волосы, Никс еще крепче обняла своего скакуна. Впереди она заметила четверых своих спутников, крепко прижатых к теплым животам. А где-то далеко сбоку мельком увидела Даала, пригнувшегося в своем седле. С другой стороны от нее мчался Баашаля, время от времени кувыркаясь в воздухе от безудержной радости». Рискнув высвободить одну руку, Никс провела пальцами по холодным кончикам косматой шерсти своего зверя, ощущая горячее тепло под ними. И тихонько запела, только лишь потому, что это казалось правильным. Эта песня она выражала свою признательность, делилась своим восторгом, обнажила свое сердце, прославляя храбрость своего скакуна. И вскоре тот запел в ответ, повторяя то же самое. Это был не разум Орды, а просто один единственный рожки, открывший для себя чудо. И все же Никс смутно ощущала это великое присутствие, наблюдающее за ней из стеней безмолвное и необъятное. Наконец, слишком скоро, мир впереди исчез в стене пара, отмечающая разлом, ведущий в приют. Никс понизила свой напев до шепота. Она не была готова вернуться крикам, ужасом и пожарам. «Давай просто будем так и лететь хоть целую вечность». И все же Никс знала, что это ее желание невыполнимо. Все остальные впереди, один за другим, исчезли в клубах пара, а потом и она сама окунулась в них. От внезапного тепла у нее перехватило дыхание. Пар ослепил, обжигая сернистой гарью. Никс даже крепко зажмурилась. Она почувствовала, как ее скакун резко перешел на снижение, при этом он резко взвыл, испуская рябь звуков и неслышного для других обуздывающего напева. Даже с закрытыми глазами Никс чувствовала, как эти золотистые волны, отраженные от земли, накатывают на нее, возвращая контуры и формы, очерчивая укутанный паром мир. Она уже могла различить остальных, спускающихся по спирали вниз. Они все кружили и кружили, и как раз в тот момент, когда Никс подумала, что это никогда не кончится, выскочили из тумана на открытый воздух. Под ними расстилалось изумрудное море. Справа вздымался ледяной тес, между ними тянулась полоска пляжа. Определить местонахождение Искара было нетрудно. Полоску песка и моря заволокла темная пелена дыма, Словно ощутив ее желание, или прочитав его в шепоте песни, которую она продолжала напевать, ее крылатый скакун опустился ниже, направляясь к этому дымчатому шараму. Ближе к Искару темная пелена распространялась далеко в море. Никс больше не могла сказать, по-прежнему ли холиндийский корабль блокирует деревенские причалы. Даже пустельга была проглочена дымом, скрывающим ее судьбу. Впереди нее другие рашки гоняли по кругу, раскачивая висящими под ними друзьями Никс и ожидая указаний. Вверху из тумана темными стрелами вылетел эскорт летучих мышей поменьше, воздух наполнился черточками крыльев. Вдали появился Дал, описывающий широкий круг. Никс могла лишь представить, как он воспринял увиденное, горящий искар, обломки в море, бездыханные тела на пляжах и все же могла догадаться, на ком Дал сосредоточил свою ярость.